чтобы сослепу не пропасть. Они вышли, со сотворя через арку на улицу, повернули и начали восхождение в гору метели. Ее затягивала дрема, но надо было отсчитывать фонари, разгорающиеся и тающие под веками каким-то лесным березовым светом, понимать легкие нажимы, указания велосипеда и ощущать языка, нервно зыблющегося шагах в двадцати, почти размытого вьюгой. И скоро опять стало твориться что-то не то. Их проводник вел себя все более странно. Уже два раза он останавливался, и им тоже приходилось стоять. Потом резко менял направление, так что едва не терялся, или начинал вдруг двигаться вспять. И приходилось опять проходить одну и ту же арку, или красться в обратном направлении вдоль белой стены, отвратительно ярко освещенной фонарем яшкой. Тогда проводник шарахался в тень, и они тоже прятались, падали, как и куда придется. Директор стал нервничать. Мишате пришлось снять повязку. Назревало что-то тревожное. Кругом громоздился мрак, пустыня, нежилой полуночный мир, оглушенный непогодой. Язык впереди метался, и Мишата вспомнила ветер. Ветер, который преграждает путь в любом направлении. Она крикнула директору, когда они в очередной раз присели за колоннами, что вырастали прямо из молодых сугробов. Куда мы не повернем, ветер дует в лицо. Нам препятствуют, за нами наблюдают. На нас могут напасть в любую секунду. Папаха, пагода, колдобина губа, гулко проклинал из тени директор. Воротник его фрака, космы, цилиндр Пропитались пургой и срослись в ледяное целое. Пальцы застыли и превратились в продолжение велосипедного руля. Язык поднялся из сугроба, Они вскочили следом, и тут он оглянулся, Крикнул и побежал. Неужто мелькнуло в мыслях Мишаты? Крутанувшись на пятки, она мгновенно пересчитала дворы, переулки, расщелины, откуда могла прыгнуть опасность. Ничего не увидела и бросилась с директором, который на ходу обнажал шпагу. По его примеру, она нащупала за пазухой пистолет, сжала рукоятку и побежала так, поскольку вытащить оружие не было возможности. Ночь стонала, свистела, выпрыгивала из самых неожиданных мест. Над багрово-горящими рекламами крыш взмывали раскаленные вулканы снега. Язык кинулся в переулки, во дворы, замелькали разнообразные оттенки темноты, замороженные в форме углов, закоулков, арок, тупичка с хлопающими крышками помойки. Здесь, споткнувшись о снежный смерч, язык упал. Директор с Мишатой подбежали ближе. Задыхаясь, Мишата вырвала пистолет, и они закружились с директором спиной друг к другу с оружием наготове но кроме железного хлопанья, лязга и завывания ночи, не было ничего. Язык лежал, закрыв голову руками и стеная. «Может быть», — крикнул директор, — «это пурга его истязает. В тоннелях метро ветер всегда тёпел и дует в одну сторону. Ноги Мишаты подкосились, И она опустилась на колени. Хоть полминуты так постоять, хоть немного выровнять дыхание. Директор крикнул ей. Нет, не смей. Надо спасаться, бежать. Ведь мы даже не знаем, что происходит. Тогда она поднялась. А язык? Не бросать же его? Тот застонал еще горше и пополз куда-то. Куда это, он растерянно спросил директор. В углу тупичка что-то чернело. Лазейка в подвал. Они дотащили языка до подвала и спихнули вниз, а сами, не сговариваясь, повернули туда, куда двигался ветер. Черный предутренний час бросил их, онемевших, каменных, примерзших навеки к велосипеду, к подножию старой водонапорной башни. Пока директор бил в дверь всем, чем мог, головой, кулаками, башмаками, Мишата стояла на коленях, а мысли ее, скрюченные пургой, выпрямлялись, светлели и росли все выше и выше. Но тут директор стал ее дергать трясти и она опять провалилась в свое ледяное тело кое-как встав на ноги она увидела раскрытую дверь и за ней свечу высохй руке дверь пропустила их ночь захлопнулась в головокружительной высоте пространства вращались тени лестницы позвоночника подъема я не выдержу подумала ми мешата но одновременно с этим поднималась и поднималась потом она не помнила както Кругом оказалась комната, и директор, весь в оперении вьюги, бессильно царапал себя, пытаясь освободиться от тяжких снежных доспехов.